Глава вторая. Я разберусь. Тут же ответил я и вышел из дома, осмотрелся, никого. Приехавшие отогнали машину чуть в сторону, будто опасались попасть в сектор обстрела. Это же надо, какая боевая женщина Мария Всевладовна так выдрессировала местные сомнительные элиты с гуманитарной помощью. Я прошел чуть в сторону мимо ветхого деревянного забора, туда, где стояли машины. «Ты кто такой?» Спросила меня типичная бандитская морда. При этом сложилось впечатление, что мужик явно ожидал меня здесь увидеть. Ни грамма удивления в его глазах не было. Может, это именно те люди, которых мне обещал Ухватов, которые со мной, мол, поговорят? «Ну, тогда говорить здесь не с кем». Бритая голова, хоть сам большой, но явно не атлет. Отсутствие системных тренировок или воздержания от чрезмерного жора у него заметно по изрядно выпирающему животу и в комплекте с еще более заметным, чем пузо, старым подбородком. Типичный персонаж для фильма про пресловутые девяностые. Бывший спортсмен, ставший на скользкую дорожку. Не хватало только малинового пиджака и двухкилограммовой мобилы на поясе. «Я намерен просить вас уехать отсюда», — доскрежето сжимая зубы, нарочито-вежливо произнес я. «Все-таки психология и этика деловых отношений». Мужик посмотрел в сторону, словно искал чьего-то согласия или мнения, но никого не было видно. Газели Крузак были стонированными стеклами, так что можно предполагать, что приехал бандит все-таки не один. «Ну и кто-то же должен быть за рулем второго автомобиля, хотя сейчас место водителя пустовало». «Да-да, конечно», — сказал браток, выставил левую руку вперед, делая два шага назад и показывая вытянутый палец. «Я напрягся, огляделся в поисках какой-нибудь оглобли или, на удачу, топора. Узнал я этот блеск в глазах. Именно такой часто возникает у человека», когда он перестает быть хомо-сапиенс и превращается в животное, примата, нацеленного на убийство. «Не дури, мужик», сказал я, уже отринув сомнение в том, что сейчас произойдет. Дверь тонированного внедорожника открылась, оттуда ловко вылезло еще одно действующее лицо. А этот мужик был уже больше похож на того, кто следит за своей формой. Жилистый, спортивный. Он представлялся более сильным потенциальным противником, чем первый «Бугай». А еще у того, кто вылез из джипа, были непропорционально выглядящие, словно от болезни, выделяющиеся змеями вены на руках. Даже издали я мог подметить этот факт. Набухшие вены очень цепляли глаз. И вновь складывалось впечатление, что я попал в какие-то девяностые годы. На втором мужике был спортивный костюм с закатанными рукавами. Он словно хвастался особыми венами. Этот мужик имел короткую стрижку, которая вроде бы называлась «бокс». Несмотря на незначительные в сравнении с первым бугаем стати, именно он опасен. Он – боец. И даже не в атлетике дело. Не бить тут меня собирались. А в том, что мужик достал пистолет, и выверенным движением направил ствол на меня. «Что рассматриваешь меня, словно бабу? Или ты из этих?» — усмехаясь, спросил мужик с венами и с пистолетом в руках. Тело тренированное, а вот мозг...» Этому органу мужик уделял мало внимания. «А зря». «Из каких-то этих? Из ваших, что ли?» — сказал я и начал действовать, понимая, что шансов решить все миром нет. «Меня пришли убивать». И я с почти стопроцентной уверенностью мог бы сказать, что это Ухватов навел на меня серьезных парней, которые промышляют в районе. Конечно, они работают на кого-то, так как самим ума не хватит даже относительно грамотно ограбить людей. Мысли пролетают в одно мгновение, оставляя в сознании лишь еле заметный отпечаток. Потом я смогу о всех обстоятельствах появления бандитов подумать. Сейчас же нужно действовать. Рваными шагами я устремляюсь к братку, тому бугаю, который уже забыл, что такое зал. Пробиваю ему в солнечное сплетение, вкладывая в этот удар всю свою пролетарскую злость. Я ушел от войны, от боя, от оружия. Но все это нашло меня. Впрочем, рожденный воином, балет в лосинах не станцует. Прикрываясь телом первого, что задыхается и смотрит на меня выпученными полными страха глазами, Я слежу за вторым бандитом, одновременно обшаривая карманы мужика в поисках оружия. Бандит тут, в месте, где еще кровоточат раны от боев и бомбежек, конечно же, это преступник самый самой подлой ипостаси. Тот, кто прикидывается своим, но лишь грабит и наживается на боли. А еще меня сейчас пытаются ничтоже же и убить, и лишь только за то, что я решил дать огласку творящемуся в регионе. «Просто уходите!» — кричу я, продолжая прятаться за толстым громилой. Мне ничего не отвечают. Именно это и заставляет подумать, что второй бандит не сомневается. Он собирается идти до конца. Иначе искал бы возможность что-то обсудить, договориться. Или что-что он может задеть своего подельника, заставляет его пока не выжимать спусковой крючок. Мелькает мысль, что вот теперь автоматная очередь от бабули. Не помешало бы. Но окна сюда не выходят. Эти ухари знали, где останавливаться и кто здесь хозяйка дома. Бах! прогремел выстрел. Все-таки решился, гаденыш, но стрелял чуть в сторону. Наверняка думал хорошенько испугать меня. Замечая, что громила зашевелился, приходя в себя, я влепил ему в нос с желанием продлить дезориентацию противника. «Переусердствовал!» Тоже знал, что на вид мощный мужик от не самого сильного удара уйдет в нокаут. Громила упал, и казалось, что земля вздрогнула. Я перекатом ушел в сторону, стараясь приблизиться к забору, что метрах в шести-семи от меня. Деревянный хлипкий заборчик можно проломить, заваливая секцию. Конечно, необтесанная доска не сдержит пулю, но я хотя бы буду невидим для стрелка. «Бах-бах!» Два выстрела гремят, сливаясь в единый звук. «Ух!» — вырывается у меня. Пуля попадает мне в грудь и отбрасывает к тому самому забору. «Держит китайская хрень пулю», — думаю я. Пусть я был и без бронежилета, но под одеждой у меня бронированный костюм из многослойной ткани. Вряд ли такой даже автоматную очередь сдержит. Но, видимо, у бандюганов пистолет был маломощный. небось польстились на какую нибудь иностранную недорогую пуколку надо лежать не показывая признаков жизни если сейчас начать активно двигаться то будет еще один выстрел а потом и в голову для контроля а так можно усыпить бдительность бандитов ну и попасть в меня лежащего на поваленных сбитых досках да еще частью из за металлической трубой того самого забора нетривиальная задача если не подойти ближе А еще наверняка им жалко патронов. Может, стрелок еще подумает и о том, что тут, и так уже хорошо нагрохотало. Мало ли, кто рядом окажется. «Бугай, ты как?» — услышал я вопрос. «Вот теперь в зал пойдешь, а то вообще в грушу превратился. С двух ударов ложишься, как девка». «Иди нахрен!» — сказал тот самый Бугай. «Ты понимаешь, что теперь нужно и бабку зачищать?» «Ты убил этого праведника! Звони ухват, чтоб поднимал птичку! Нужно...» «Понимаю. Это было понятно сразу. Ухват уже должен действовать. Это вояка принципиальный выискался. Идеалист», — отвечал безымянный стрелок. Сделав два неглубоких вдоха-выдоха, я определил, что ребра точно повреждены. Резкая боль в груди справа внизу дала о себе знать. Однако просто лежать тоже было нельзя. Нужно что-то делать. Если собрались бандюганы каким-то образом зачищать бабку, то это так оставить нельзя. Там же дети. Ухват? Чтоб его. Все-таки этика деловых отношений — неправильный предмет. Нужно было бить эту сволочь сразу на въезде в район, как только машина поймала первую колдобину. «Э, воин, ты что, живой?» — задал дурацкий вопрос Бугай. Заслышав шаги подходящего ближе стрелка, я, затаив дыхание, старался не отсвечивать, но готовиться к действиям. Понятно, что сейчас у меня последний шанс избежать смерти и убить врага. Черту все условности! Я на войне! Поняв, что стрелок уже близко, я крутанулся в сторону, вновь перевернулся, оказываясь у забора. Ахнули еще два выстрела. Может, это даже пистолет Стечкина? Эта машина умеет стрелять очередями. «Стой!» — закричал стрелок. А я уже было подумал, что в этой паре есть хоть один неглупый человек. Вот на что он надеялся, когда кричал, что я остановлюсь, облегчу задачу и смажу лоб зеленкой. Сжав зубы и превозмогая боль, виляя, я забежал за дом. Стрелок и, судя по грохоту ломаемых досок и кряхтению бугай, бежали следом. Спрятавшись за угол, я изготовился драться за свою жизнь, но больше за жизнь тех детей, которые, возможно, стали свидетелями всей этой разборки. Преследователи приближались. Это хорошо, что первым бежал стрелок. А еще удача была в том, что они не были профессионалами, если только не в подлом ремесле грабителей и мародеров. Сначала показалась рука стрелка, а потом уже он сам. Перехватив руку, я завел ее на болевой прием. Надо только задрать ее вверх, и конечность ломается с приятным для меня хрустом. Тут же я подхватил и выпавший у стрелка пистолет. Сколько в нем патронов, и остались ли они? Проверить бы, но времени на это нет. «Э, ты чего?» Запыхавшийся бугай остановился и, не моргая, смотрел на меня. «Мужик, все!» «Забыли! Проехали! Ты ж стрелять не будешь!» Не теряя визуального контакта со вторым бандитом, я направил оружие на бугая. Боковым зрением видно, что стрелок что-то задумал. Смотрит на меня, не отвлекаясь на боль. Надо угомонить. Бью его пыром со всей своей пролетарской злостью. Готов. Не убит, но отключился на продолжительное время. «Бах!» я на войне а потому без сомнения стреляю на поражение с аккуратной дыркой в голове и все такими же полными ужаса глазами бандит с погонялом бугай заваливается на спину обшарив его тело я только еще раз удостоверился какой все же дебил этот громила у него был ствол который бандит засунул за спину за ремень но пистолет скользнул в штаны возможно, прибеги или же, когда я в первый раз ударил бугая. В поисках оружия задницу придурка я не ощупывал, и не жалею об этом. Всякой грязи повидал, но даже после этого смотреть на задницу бугая, пусть там и затерялась между ягодиц и трусов оружия, не хотелось. Это непрофессионально, пистолет нужно было забирать, но... Нет, после, когда сюда прибудут правоохранители... Пусть они и изымают ствол. Несмотря на боль в ребрах и некоторый откат адреналина, я тут же полез в карман за телефоном и набрал номер своего знакомого из администрации республики. Короткие гудки. Занято. Я осознавал, что могут быть проблемы с правоохранителями из-за того, что бугай лежит теперь с дыркой в голове. Вот только с моей стороны это явная самооборона. Кроме того, убийство одного из бандитов не должно позволить кому-то замять тему. Я готов к разбирательствам. Подхожу к стрелку и начинаю приводить его в чувство. «Лови, солдатик!» Вдруг раздается голос бабули сверху. Она направила ствол автомата на стрелка. Но второй рукой держала еще один АК-74, предлагая оружие мне. «Чего не стрелял, Мария Всеволодовна?» Спросил я, ловя автомат. Старые уже бегать от одного окна к другому. Вы ж на месте не стояли, решили порезвиться в догонялке поиграть. Вот заняла позицию, а тут то ты, мил человек, уже справился. Несколько оправдывалась старушка. Я кивнул, но, думаю, не все именно так было. Кто я ей? Так, человек прохожий, обтянутый кожей. Уверен, что бабуля взяла на прицел дверь и выстрелила бы, кто бы не начал ее открывать. Волчица, которая за своих волчат готова убивать любого. Впрочем, как и пожертвовать чужим, и осуждать тут нельзя. Тем временем, мычая, кряхтя, словно в стрелка вселился дух бугая, который через десять метров бега задыхался, стал приходить в себя пленник. Кто такие? спросил я у стонущего от боли мужика. Я задал вопрос. Бабуля уже вышла из дома. и, стоя у двери, наблюдала за мной и за пленником. Бью рукоятью пистолета бандиту в переносицу. Кровь заливает ему лицо, а тело окончательно заваливается на землю. Надо повторить вопрос и еще подумать, как лучше провести экспресс-допрос. Но так, чтобы не сильно шокировать жестокостью бабулю и не вызвать лишние вопросы у полиции. Но тут шум подлетающего дрона, такой знакомый, такой ненавистный, Я не спутаю ни с чем. «Бах!» Развучавший выстрел вывел меня из ступора. Бабуля стреляла куда-то в воздух. Из-за кроны деревьев и особенно большой груши я не вижу приближающегося дрона, но отчетливо слышу звуки, издаваемые его лопастями. «Детей уводи из дома, мать, быстрее!» закричал я, понимая, что дрон уже совсем близко. «Дракон!» Так называют дроны с термитной смесью. Именно такой и завис над домом, сбрасывая смесь на здание. Я начал стрелять, но дрон отлетел чуть в сторону, прячась от меня за крышей дома, и это перемещение особо не повлияло на действие беспилотника. Он продолжал поливать своей смертельной вязкой субстанцией деревянное строение. Я рванул к двери, не обращая внимания на бабулю с автоматом, которая стояла и крутила головой, выискивая цель, и собираясь поразить из своего оружия беспилотник. Женщина все поняла, бросила затею подбить дракона. Да и поздно уже. Мария Всеволодовна побежала следом, но не успевала за мной. Благо, дверь была открыта, и без капли сомнения я рванул внутрь. «Оставайся снаружи!» — прокричал я женщине, сомневаясь, что меня послушают. Дети должны быть в подполе. Опасность для них с приходом бандитов была, и бабуля наверняка их запихнула в погреб. Где он находится, я заприметил, когда гостил в доме. Если бы это могло быть укрытием от сбрасываемой дроном зажигательной смеси, то можно было бы и подумать, рисковать ли, вытаскивая их. Или пусть лучше дети остаются на месте. Но сейчас тут будет такая адская жара, что выжить... Невозможно даже из за десяток метров от дома. У термитной смеси температура горения такая, что плавится броня. Уже пылал второй этаж. Смесь капала на пол, моментально воспламеняя все вокруг. Я отшвырнул в сторону стол и ковер, под которым было кольцо. Потянув за него, открыл люк в подпол. «Руки мне, быстро!» — кричал я. Насколько все же сообразительные дети. Они протянули мне руки. И я на каких-то внутренних волевых усилиях моментально выдернул детей на поверхность. В это же время пламя все больше приближалось, становилось невыносимо жарко. Я чувствовал, что уже плавится и горит на мне одежда. Может, только чуть-чуть замедлила процесс китайской устойчивая ткань. Не все вещи китайцы плохо делают. Вот и пулю сдержал Рашгард, и огонь придержал. Нагнувшись над детьми, Закрыв их своим телом от капающей смеси, я ударил кулаком по оконной раме, вышибая ее. Как же хорошо, что у бабули еще до войны не было денег, чтобы поменять окна, и рама разлетелась в разные стороны от первого прикосновения. «Бросай мне детей!» — кричала внизу снаружи бабуля. Вот женщина, как же понимает ситуацию. Поколение сильных людей. Продолжая нависать над детьми, Я беру мальчишку и кидаю его из окна. Ловлю взгляд девчонки, такой благодарный, такой сочувственный. Сильная девчонка растет. Эх, бедные парни, такой характер не укротить. А еще расцветет с годами девчонка. Хотя нет, пусть растут такие мужики, чтоб под подстать сильным женщинам были. Живи, креплю я и следом за мальчишкой выкидываю девчушку. Я уже не могу разогнуться. Боль, казалось, проникла во все клетки моего тела. Можно было бы кричать, и я пробовал это делать, но вырывались какие-то хрипы. Шаг. Невыносимо больно, но нельзя сдаваться. Никогда нельзя сдаваться. Шаг. Сжав зубы до скрипа, я силюсь поднять ногу. Но не получается. Тогда я опираюсь на подоконник. Наваливаюсь, стараясь оттолкнуться и упасть наружу. Протягивая руку, хватаюсь за небольшой карниз. Подтягиваю свое уже горящее тело. Креск рушащегося перекрытия заглушает крики хозяйки дома, призывающие меня быстрее прыгать. «Живите!» Не говорю, скорее только думаю. Ведь не слова звучат, а хрипы. Наверное, я прожил правильную жизнь. Если спас чужую, значит не зря. Жаль только, что такие, как Ухватов, живут. Но слава богу, есть такие, как Бабуля, как мои сослуживцы. В мире все равно больше хороших и правильных людей. Они просто плохо организованы. Потолок рушится, прижимая меня к полу, ломаются кости и что еще не успели сгореть. Умирать не страшно. Страшнее. жить ни